И перед сценой на каталке, как на столе, на виду у всех почетно лежал их товарищ, потерявший ногу на фронте. Концерт уже начался, когда шумом валились в коридор школьники, которые тоже должны были выступать. Третьяков, сидевший у двери, услышал и понял, что он все время ждал этого. Он дождался конца номера и вышел в коридор. Толпой в белых халатах они стояли, говорили все разум. Но зимой-то ведь собаки не кусаются. Даже не лаяло, вот что интересно. А почему именно Сашу? Нет, почему именно ее? Слушайте, она может быть бешеная? Саша, не кусайся. Смешно вам. А мне вот не смешно. Он как чулок вырван и почему-то больно-ужасно, и тоже смеялась, чтобы не расплакаться. Она стояла одним валенком на полу, над другой ее ногой нагнулась медсестра, а все вступили их. Саша, надышавшийся сморозы мороза, разгорелись. В этом свежем снеговом воздухе, который они внесли с собой, Третьяков особенно почувствовал запах госпиталя, к которому претерпелся и не замечал. Запах лекарств, госпитальной еды, плохо проветриваемого помещения, где постоянно дышит столько больных людей. Он от себя ощутил этот запах, от своего байкового стиранного-перестиранного халата. Почувствовав чужой взгляд, девочка подняла мохнатые ресницы, такие густые, что серые глаза ее показались черными. Взглянула с той радостью в жизни, которая была в ней, и тут же словно тень прошла по ее лицу, в глазах что-то затворилось, не впуская чужой взгляд в эту ее жизнь». Потом, по оставшемуся впечатлению, она взглянула еще раз, уже с интересом, но он этого не видел. Он вернулся в палату. Здесь были только лежачие и несколько пустых кроватей. А за обеденным столом под электрической лампочкой на ощупь брился капитан Ройзман. «Это вы, Третьяков?» — спросил он, узнав по шагам. Вы не поправите мне виски? Давайте попробую. Ощипывающими движениями Ройзман нашел на столе помазок, намылил щёку. Ритяков окунул бритву в стаканчик с теплой мыльной водой. Хотел нагнуться, но рана в боку не дала. Хотел присесть, не дала рана в ноге. А Ройзман ждал, подставляя щеку. «Я согнуться не могу. Вы встаньте», — сказал Третьяков. «Сейчас, сейчас». На двоих было у них три здоровых руки и два зрячих глаза. Ройзман придерживал пальцем кожу у виска, Третьяков с опасной бритвой в руке осторожно дышал у его костистого лица. «Держите. Сейчас. Брею». Отстранился, поглядел. «Еще вот здесь. Чуть-чуть». Потом стал подбревать левый висок, и Ройзман другой рукой через голову натягивал кожу. Прямо перед лицом были его осмысленно глядящие глаза. Они следовали за ним, казалось, они видят. И только зрачки не сходились к переносию, когда Третьяков приближал в лицо. «Вы меня не узнаете, товарищ капитан?» спросил он, вытирая бритву о халат на колени. «Ну, что-то мне показалось по голосу». «Не сразу и не уверенно», — сказал Ройзман, и стоял к нему лицом. «Помните, в училище вошли вы на занятие дежурный курсант подал команду, а вы услышали его петушины смирно, подозвали к себе командиров взвода, товарищ лейтенант, чтобы этот курсант больше никогда при мне команды не подавал».